40. Доктор Даргал, приписываемые дневники. Сегодня пристные собачьего царя Геккерса приволокли кое-что посерьезнее рюкзака. Они притащили нашу экспедиционную рацию, приволокли и поставили передо мной. "Пользоваться умеешь?" скучающим голосом поинтересовался Геккерс и зевнул так, что я смог бы не торопясь пересчитать все его зубы. Язык красный, лопатообразный. И как он может столь запросто имитировать человеческую речь? — Нет, я по таким делам не мастер. Вообще ничего не рублю, — ответил я без лукавства. — Да и какой смысл врать головану, если он тебя насквозь простреливает? Я на простой-то не умею, а здесь вообще уникальная штуковина. — Ага, уникальная. — — согласился вожак Геккерс без всякого выражения. — Да в принципе, какое у Голованов может быть выражение? Морды у них обычно, камень камнем. У любой дворняги с подворотни на морде попросту обилие чувств сравнительно с этими разумными собакообразными. — Ну, ничего, что уникальное, — добавил Геккерс, помолчав и почесавшись в паузе где-то под мышками. — Ничего, что уникальное, — договорил я за него для себя. Придется тебе, человечешка, научиться на ней работать. А иначе... Я успел представлять себе разные возможности и как раз сосредоточился на детализации, когда Гекерс, начесавшись в волю, продлил мысль. Мы для верности прихватили к ней еще и уникального специалиста. Верю, сработаетесь. И тогда из-за скалы вышли еще две круглоголовые псины поздоровей, а между ними... Вообще-то это был второй радист, дам Залата. На себя не похож абсолютно. Наверное, и я, когда песик Дабар пригрозил откусить машонку, выглядел тоже не очень. Но здесь было что-то другое. Я не знаю, как голова на это делают. Не только я, понятно. Никто не знает. Мы, хозяева большой суши, слепцы из слепцов. Всех вокруг мы априорно считаем ниже себя, Чисто из-за того, что они на четырех лапах. Мысленно вместе с ростом мы обрезаем им и мозги тоже. Даже когда мы нос к носу сталкиваемся с аномалией, мы сердито отметаем наблюдение. Ошибка фиксации факта от усталости, самогипноз наблюдателя, галлюцинация, артефакт. Ну что ж, наша слепота очень на руку, или там лапу, нашим конкурентам по сфере мира. Тешите себя сказками о своей величавости, хозяева мира. И на здоровье. А мы вот тут плюшками балуемся. Валите мимо, не обращайте внимания. Впрочем, вы и не обращаете. Спите, похрапывайте. В топожваре мышь все спокойно, как и на всей большой суше. Потом нас ошарашивает, бьет по темечку. Всегда несколько поздно. Я не знаю, что сделали голованы с дамом Золотой. И уж тем более, как они это сотворили. Есть ощущение, что он более не человек. Просто ходячая двуногая машина. Никаких укусов на видных местах я не наблюдал. Одежда тоже рваная лишь в той мере, в какой она бывает после месячного путешествия в сельве. Не физически на него воздействовали. Отнюдь не физически. Впрочем, это и сразу было ясно. Вот появилась такая уверенность, неизвестно откуда, и все. Тут что-то связанное с психикой. Разумно собачье отродье каким-то образом бьет по мозгам исходу. Ничего такого ко мне лично, покуда не применяли. Так я думаю, по крайней мере. Если, конечно, мои догадки еще чего-то стоят. Хотя черт его знает, вдруг я тоже подвергся и... Ведь никакой сумасшедший не осознает своего сумасшествия. Но нет, все-таки я мыслю. Мыслю, следовательно. В этих инсинуациях запутаешься, как в поисках края сферы мира. Оставим. Примем за данность. Второй радист, военно-техническая прожилка экспедиции, дам залата, ныне хуже сумасшедшего. Он ходячая, совершенно ничего не мыслящая резиновая кукла. Но вот навыки еще сохранились. Он умеет работать с рацией. Он даже отвечает на вопросы. Он усовершенствованный музыкальный автомат. Бросишь монетку в полфата, дернешь рычажок, он тебе сыграет по заказу. Хоть что, хоть солдат идет по новому курорту, или наш бомбовоз вперед летит до похоронного марша. Правда, дам Золата песенки не поет, но я и ранее не замечал за ним подобных пристрастий. Он просто рабочая машина особого фасона. Причем высококвалифицированная. О, мировой свет! Какая досада, что наш полевой предприниматель Ио Керталан не дожил до сего момента. Тайна превращения человеческого существа в механизм гораздо ценнее каких-то мифических запасов урановых руд. Ныне эта ходячая машина в моем полном распоряжении. Однако сам я в распоряжении собачьего царя Гекарса. Гав-гав, ваше высочество, я весь к вашим услугам. Чего изволите, почесать за ушком или выкусать блох?